И недочета было самой себе, кто ты, что и почему. Лес, пила, бревна, мысли хлебе и опять тот же круг. Вот они, дальние лагеря. О чем-то можно поведать внятно. Об ужасе колонны Светик вспоминать и то удается по складам. Номинально вольно-наемное начальство было понятно и там. Управляло же колонной худшее начальство из заключенных. «Жить или не жить» — на светике решал нарядчик и начальник КВЧ. Когда пришел наш этап, первейшей из задач, которую решал нарядчик, был выбор красивой девушки в жены. и отобранная им женщина была действительно хороша. Нарядчику не возбранялось поселиться в отдельной кабине, пристроенной к бараку, обзавестись хозяйством и жить в собственное удовольствие. Зато дарованная лагерем привилегия оплачивалась остервенелым служением начальству и цифрам плана. Стенание мне худо, у меня температура, на руках сплошной волдырь, каким-то образом оскорбляли личность нарядчика. Верзила с массивным красным носом и толстыми жирными пальцами свирепел и, ругаясь отборным матом, самолично стаскивал снар, просившего о пощаде. Если кто-то сопротивлялся, его уволакивали в изолятор, оставляя на трехсотграммовой пайке». Остальную часть хлеба этот валун из плоти и самоуправства забирал себе. Его любимой поговоркой была «Волк тебе, друг!» В тайге это звучало. Здесь, в коме республики на лесоповале, мысль о плане, который якобы спускался на НКВД, о чем двое старых большевиков толковали на Новотроицкой пересылке, мне больше не казалось абсурдной. «Чьими рабами или крепостными являлись мы?» Для ответа на простенький убийственный вопрос нужны были силы, досуг и точность. Но, боже мой, как верно было определено кем-то в Джангиджире. В лагере р у к о в о д с т в у е т с я одним гнать, не давать опомниться, не давать мыслить, держать живот в голоде, то есть не давать хлеба. Если я имела какое-то представление о том, что происходило на к о л о н и и то лишь через Наташу. Ее спасли земляки, занимавшие здесь командные посты. Один армянин был всесильным, поскольку заведовал хлеборезкой, другой — коптеркой. Защищенная такими покровителями, Наташа пыталась помочь и мне. «Пойдешь в коптерку мыть пол, коптер за это...» дает полкило хлеба. Я старательно мыла щербатый, плохо обструганный пол, залезала под полки с казенными бушлатами, обувью, гвоздями, но не угодила хозяину коптерке. Полкило хлеба он дал, но больше, как передала огорченная Наташа, звать был не намерен. А Наташа влюбилась. Когда нас привели на светик, из заключенных на колонне был только обслуживающий персонал. Баней заведовала 75-летняя морщинистая с глазами словно увываренной рыбы женщина. Рассказывали, что у нее роман, С молчаливым, как она, парнем, которого здесь именовали парикмахером. Разница в возрасте между ними — 50 лет. Оба эти человека производили странное впечатление. То ли полурастений, то ли полулюдей. Как Наташа угораздила влюбиться в рыжеватого сонного парикмахера — Уму было непостижимо. За то, что он брил вохровцев, ему из-за зоны приносили гитару. Наташа пела, он аккомпанировал. Видимо, это их и сблизило. Нелепость заключалась в том, что парень, похожий на водоросль, то и дело от с т а т н ы й красивой Наташи бросался опять к 75-летней заведующей бане. Наташа загорелась мыслью организовать на колонии концерт. Это давало ей возможность, репетируя после отбоя, подольше сидеть с бродобреем. «Кто умеет танцевать? Кто что умеет?» — бросила Наташа клич. Желающие нашлись.